Инными, что достаточно было на мгновение остановиться и оглянуться вокруг, чтобы почувствовать себя обособленным, как бы вне времени Стефан обнаружил, что морское небо становилось более свежим и как бы стекленистым, почти обновленным. Когда босой ногой он прикасался к песку, ему казалось, что он прикасается к траве. Это произошло после череды ночных гроз, которые залили его комнату. Погода вновь стала ясной, но в середине утра теперь он пораньше уходил на берег, потому что многие постоянные посетители остыри ему надоели, а Джанина и кое-кто еще приходили только в полдень. Жарища, трезвое отчаяние летнего пекла были уже в прошлом. Иногда по утрам Стефана замечал, что большие рыбацкие лодки, обычно замотанные в парусину и уткнувшиеся в песок, Ночью вышли в море, и частенько рыбаки, которых он раньше не видел, распутывали еще мокрые сети. В этот прохладный час частенько приходил Пьерино, финспектор. Глядя на мускулистое тело парня, которому было чуть за двадцать, Стефана с завистью думал, что в нем течет черная горячая кровь, и задавал себе вопрос, есть ли у этого туринского бычка женщина. А болтать тот мог любую. Да, это тело было создано для кончи. Размышляя таким образом, он как-то подумал, что Джанино никогда не купался вместе с ним в море. Даже не загорелый мясистый Гаитана приходил, а Джанино никогда. «Вероятно, он волосатый и худой, — сказал тебе Стефано, Жилистый и перекрученный, — такие... Нравятся женщинам. Возможно, женщины не смотрят на мускулы. Разговаривая с Пьерином на скале, Стефану пошутил. — И вы сидячие! — намеренно сказал он ему как-то утром. Но тот ничего не вспомнил. — Отдыхать нам осталось немного, — продолжил он, указывая подбородком на белесые перистые облачка в небе над холмом. Мне говорили, что зима здесь суровая. — Вот уж нет. В январе я уже купался. — Ну, у вас другая кровь, — ответил Стефану. — А у вас была лихорадка? — Еще нет, но в такие ночи обязательно будет. — Ну что за деревня? — с издевкой произнес Пьерино, протягивая руку к берегу. Стефан улыбнулся. Если ее хорошо узнать, то деревня как деревня. Я здесь уже четыре месяца, и мне она уже кажется терпимой. Мы тут на отдыхе. Пьерина, опустив голову, молчал, думая о другом. Стефана в море, потемневшем от несущихся облаков, разглядывал под ногами пену. «Взгляните, что за деревня!» — повторил Пьерино и указал ему на черное, разбросанное в море, в солнечном пятне, под последним выступом берега точки. «Видите? Это женское отделение!» «Может быть, ребятишки?» — пробормотал Стефана. «Что вы? Там женский пляж!» — поднимая, сказал Пирину. «Как только эти женщины думают забрюхатить! Если никто к ним не прикоснется, они никогда не станут полноценными женщинами!» «Уверяю вас, что кто-то к ним...» Прикасается, — проговорил Стефана. сколько домов в деревне, столько прекрасных прикосновений, все это происходит, спросите у Каталана. — А вам нравятся здешние женщины? — спросил Пьерино, приготавливаясь прыгнуть. Стефана скривил рот. — Их почти не видно. — Они похожи на кос, — продолжил Пьерино и нырнул. Когда они одевались на берегу, Стефана смеясь сказал, Тут есть одна. Коза и скос. В сером доме за мостом. Вы ее знаете? Дом с пано? Останавливаясь, проговорил Пьерину. Тот. С геранями на окне. Тот. Но извините, не понимаю сравнения. Это нежная женщина. И сложена хорошо, вы ее знаете. Я видел ее с кувшином у источника. Пьерину рассмеялся. Вы видели служанку? Действительно. А я говорю о Кармеле Спано. И могу еще сказать, что она помолвлена с Жанино Каталано. Конча. Когда они добрались до стыри, все прояснилось. И Стефана понял, почему было столько улыбок и насмешек, когда он так легкомысленно вел себя в то утро. Все мысленно сравнивали его грубые слова по поводу служанки с неизвестной ему хозяйкой дома, а вспывшее имя Джанино еще больше увеличило эту путаницу. «Эту кончу я видел один раз», — проговорил Пьерино. «Она не показалась мне такой мерзкой, как вам». Я бы сказал, что она похожа на цыганку. В этот момент на порог вышел Гаитану И, должно быть, что-то услышал, потому что пристально посмотрел на них. Стефано вошел, не обращая на него внимания. Пока он стоя просматривал лежащую на столике смятую газету, подошла старая хозяйка и сообщила, что недавно заходил капрал и спрашивал о нем. «Зачем?» «Кажется, ничего срочного». Стефана улыбнулся, но у него задрожали ноги. Чья-то рука сжала его плечо. «Мужайся, инженер, вы невиновны». Это был смеющийся Гаэтану. «Так он приходил или нет?» Двое из их компаний, которые уже пили в углу кофе, подняли головы. Один сказал. «Осторожнее, инженер». «У старшины электрические наручники». «Он ничего не просил передать?» — серьезно спросил Стефану. Хозяйка покачала головой. В это утро игра раздражала Стефану. Он сидел как на иголках, но не решался ее прервать. Он кивнул Джанину, когда тот вошел, и ему показалось, что тот смотрит на него враждебно, и излил свою досаду на него, обвинив его в том, что он скрыл свою помолвку. Но Стефан узнал, что ему не по себе из-за другой тайны, того листка бумаги, который, возможно, уже в руках старшины и который неумолимо вернет его в тюрьму. К тревоге этой мысли добавились страдания от мысли о конче, если на самом деле Джанина не положил на нее глаз – то у него больше не было отговорок, и он должен был попытаться. В тайне он надеялся, что это неправда. Он придумывал, что Джанина ее соблазнил, по крайней мере, обнимал ее под лестницей, когда приходил к другой. Потому что если действительно ее никто никогда не домогался, то его прошлые мечтания превращаются в ребяческие, и тогда насмешки всех вполне обоснованы. Джанину, склонившись над картами Гаэтано, что-то ему говорил. Стефано бросил свои карты и громко сказал, «Вы хотите занять мое место, Каталану? Боюсь, что пойдет дождь, а я не запер дом». И он ушел, сопровождаемый взглядами всей компании. На пустынной улице его настиг порыв пыльного ветра. Через миг так быстро проносились в голове его мысли, Он оказался около казармы. Под забитым окном камеры замерла старуха со сковородой, так как будто в этот миг она оборвала разговор. У нее были босые узловатые ноги. С балкона второго этажа выглянул карабинер и что-то крикнул. Стефана поднял руку, и карабинер попросил его подождать. Кудрявый запыхавшийся карабинер спустился в одной рубашке, и вежливо ему сказал, что старшины нет. Стефана перевел взгляд на большую пустую подворотню, которая в глубине на второй лестничной площадке заканчивалась зеленым от листвы окошком. «Он меня искал!» — сказал Стефану. Карабинер заговорил с появившейся в дверях, продуваемых свистящим ветром старухой, и захлопнул их перед ее носом. Потом повернулся к Стефану. «Вы не знаете?» — продолжил Стефану. В этот момент послышался голос, а затем на повороте лестницы появилось и лицо старшины. К нему тотчас подбежал раскрасневшийся карабинер, бормоча, что закрыл дверь. «Инженер, заходите, заходите, не стесняйтесь!» — выглядывая, проговорил капрал. Наверху в кабинете он протянул ему документ. «Вам нужно его подписать, инженер». Это копия обвинения для местной комиссии. Не понимаю, как вас могли прислать сюда без нее. Стефана трясущейся рукой подписал его. Это все? Все? В спокойном кабинете они один миг смотрели друг на друга. «Ничего больше?» — спросил Стефану. «Ничего», — пробурчал Капрал, поглядывая на него. «Если не считать, что до сих пор вы находились здесь, не зная об этом, а теперь знаете». Стефана пошел домой, не обращая внимания на ветер. В тот миг, когда эта физиономия выглянула на лестницу, его пронзила призрачная надежда, что, страшивший его документ, принесет ему свободу. С Все еще сильно бьющимся сердцем он пересек дворик, Закрыл за собой дверь и вошел в комнату, как в камеру. У стены за кроватью стоял маленький, покрашенный белой краской шкафчик, и на нем его чемодан. Стефана понял, что чемодан пуст, и вся его одежда висит в шкафу. Даже не удивившись этому, он продолжал шагать, Зажмурив глаза, сжав губы, стараясь уловить только одну мысль, отбросив все другие, чтобы она навеки врезалась ему в память. Сколько раз он об этом думал, прилагал столько усилий, чтобы вычленить ее, обособить, выстроить как башню в пустыне. Этой мыслью была беспощадность, одиночество безучастная невосприимчивость души, к любым словам, к любой даже самой тайной обманчивой надежде. Задыхаясь, он уставился на шкафчик Лены. О нем он подумает потом. «Любая нежность, любое прикосновение, любой порыв будут заключены в его душе, как в тюрьме, и приговорены, как порог» и больше ничто не должно выходить наружу, затрагивая сознание. Ничто не должно зависеть от внешнего. Ни вещи, ни люди не должны больше иметь над ним никакой власти. Стефана насмешливо скривил губы, потому что почувствовал, как в нем растет горькая, животворящая сила. Теперь ему не на что было надеяться. Но нужно отводить любую боль, принимая ее и переваривая в уединение. Всегда считать, что находишься в тюрьме. Он вновь заходил по комнате. Шкафчик Элены. Вот его скромные пожитки, аккуратные, любовно разложенные на листах газеты Стефана припомнился вечер, когда он сказал Джанину, что не осмеливается распаковать чемодан, так как ему кажется, что он здесь проездом. Образы Джанино, Кончи и других, образ моря и невидимых стен навсегда врежутся в его сердце, и он будет именно наслаждаться в тишине. Но, к сожалению, Элена не была образом. Элена была телом живым, привычным, неистребимым, как и его собственное. Теперь Стефана нужно было поблагодарить ее за заботу и нежность, за ее хлопоты. Но с Еленой Стефана не любил разговаривать. Тупая печаль, рождавшаяся из их близости, заставляла его ненавидеть ее и вспоминать ее в самых грубых позах. Если бы Елена хотя бы однажды осмелилась словом или движением показать, что владеет им, Стефана порвал бы с ней. И то удовольствие, которое вновь возникало по утрам, хотя Елена делала вид, что считает его ничтожным, хотя и наслаждалась им как должным, расслабляло Стефана и слишком сильно привязывала его к его тюрьме. Это удовольствие нужно было обособить и лишить какого-либо оттенка слабости. Шкафчик был красивым и пах домом. Стефана погладил его рукой, чтобы отблагодарить Элену, стараясь подыскать подходящие для нее слова. Уже раньше, во время одной из утренних встреч, Стефана сказал Элене. — Знаешь, когда-нибудь я уеду, будь поосторожнее. Слишком сильно не привязывайся ко мне. — Я не знаю, не знаю, почему поступаю так, — ответила Елена, вырываясь от него, а позже, опомнившись и пристально глядя ему в глаза, продолжила, — «Ты будешь доволен». Когда Елена была сильно огорчена, она говорила резким, грубым, просто бабьим голосом, таким, как и ее суконная юбка, брошенная на стул. Над губой у нее пушок, неряшливые волосы собраны сзади, как у крестьянки, которая перед рассветом бродит по кухне в одной рубашке. Но Стефана был неумолим. Его голос становился более чем скрипучим от раздражения. Это чувственная, почти блаженная, на несколько секунд завладевавшая ее губами улыбка, эти полуприкрытые веки, когда ее голова пригвождена к подушке. «Не надо на меня смотреть», — как-то пробормотала Елена. «Надо смотреть, чтобы узнать друг друга». По утрам через ставни сочился слабый свет. «Достаточно любить друг друга», — произнесла в тишине Елена. «И я тебя уважаю, как будто бы мы одной крови. А ты ведь знаешь намного больше, чем я. Я себя не недооцениваю. Мне хотелось бы быть твоей мамой». Оставайся таким. Ничего не говори, прошу тебя. Когда тебе хочется быть ласковым, у тебя получается. Стефана лежал с закрытыми глазами и воображал, что эти медлительные слова слетают с губ кончи. И, касаясь руки Елены, думал о темной руке кончи. Это произошло, когда еще стояло лето. Вечером того дня со шкафчиком, когда Стефана поджидал Джанино в астырии, пошел дождь. Гаитана, не выпуская изо рта сигареты, спросил, «Инженер, у вас все закрыто?» Потом они с порога наблюдали за дождем, пришел Джанино, его бородка была усеяна капельками воды. Вся улица потемнела и стала грязной, потоки воды обнажили булыжники, Влага проникала в кости. Лето закончилось. «Здесь холодно?» — спросил Стефану. «Этой зимой пойдет снег?» «Снег выпадает в горах», — ответил Джанино. «Здесь невысокогорная Италия», — проговорил Гайтану. «Даже на Рождество можно открывать окна». «Все же вы пользуетесь жаровнями». «А что такое жаровня?» Их используют женщины, сказали Джанино и Гаитану. Это медный таз, заполненный золой и углями. Их раздувают, и таз заносят в комнату. Джанино, смеясь, продолжил. Потом женщины на него садятся, и им тепло. Выгоняет влагу. Но такому сильному, как вы, он не понадобится, подхватил Гаятану. Вы всегда ходите купаться? Если будут идти дожди, придется прекратить. Но здесь солнце светит и зимой, прямо как на ривьере. Вновь заговорил